«На этом можно считать, что все закончилось!» Аллы лишились желания сражаться, и Голеди на них как раз задал Рорану вопрос, а тот лишь пожал плечами. Роран и правда мог одними угрозами лишить сил кого угодно, и все же думал, глядя на гордую собой сцену, не из-за её ли силы так вышло. Хотя было сложно поверить, что одним взглядом он был способен лишить всякой воли к сопротивлению будущих авантюристов. И «Для начала свяжем их!» Будет куча проблем, если они опять попробуют что-то выкинуть. Всех, да. Крас смотрел на бледных Айна и Клауда. Они тоже были причастны, но Роран их быстро вырубил, и теперь они выглядели ужасно. Крас думал, стоит ли их связывать, но они точно не знали, насколько те действовали под магией гипноза, так что пока они не очнулись, лучше их обезвредить. Парень это понимал, и все же было немного жалко ребят. Всех. Они сами виноваты, так что смирись. Понял. Краски внул и взял у доставшей из багажа Анджи веревку, после чего начал вязать, находившихся в сознании Фейма Алла. И что дальше будет? спросила Лепис у наблюдавшего Ророна. Что? используем телепорт и вернемся на поверхность. А что ты делаешь? Лепис проследила за взглядом Рорана и напряглась. Там лежала шкатулка с запечатанным злым божеством. Какое-то время металлическая коробка лежала на полу, забытая всеми, но сейчас узоры на ней светились подозрительным фиолетовым светом. «Эй-эй! Добыть не может!» «И я чувствую, это добыть не может!» Они знали, что с действиями Алла возрождение божества и хаос в лабиринте были никак не связаны. Парень лишился желания сражаться и был схвачен, так что возрождение теперь было их отдельной проблемой. «Мы через все это прошли, и теперь он воскреснет?» «Как же не вовремя!» По сравнению со встревоженным Ророном Лепис была спокойна. Ее спокойствие никак не было связано с тем, может ли она что-то сделать в данной ситуации. «Что же происходит?» Испуганно закричала просто наблюдавшая до этого Палмы. Сияние становилось сильнее, фиолетовое свечение напоминало молнии. Все присутствующие понимали, как это ненормально. А, злой бог воскрес, когда я в трудном положении!» К раз. «Заставь его заткнуться!» Алри ревел, ползая как гусеница, Роран отдал холодный приказ, и Крас, подчиняясь, дал парню по затылку. Но тот оттолкнул Краса, удивленного воскрешением существа, и пополз к излучающий свет шкатулки. «Дай же мне силу!» «Заткнись и вздремни!» Недовольный Роран ударил ногой по затылку, раздался тупой удар, Ал лишился сознания, пора раздернулся после чего совсем перестал шевелиться. Все, кроме Рорана, подумали, уж не умер ли он, а мужчина ударил парня еще раз и посмотрел на коробку. «И что с этим делать?» «А что мы вообще можем?» Сдалась Лепис, Рорана решил отложить это на потом и предложил. «Притворимся, что ничего не видели и уберемся отсюда?» «А не слишком поздно?» Остальные с тревогой смотрели на шкатулку. Только в глазах Лепис было любопытство. Похоже, что-то выходит. Да что ж такое? Рорен только перестал быть наемником, а с ним без конца происходило черти что. Осознавая своё невезение, он уже начал думать, что так просто отсюда убраться не сможет. Выходит. Все соберитесь. Если верить имевшейся информации, то это злое божество. Когда такое создание появляется в этом мире, сложно принять происходящее. Именно об этом думала Лепис, когда сосредоточилась на светящейся шкатулке. Свет обжигал глаза, и все же Роран не мог не смотреть на него. Он видел, как коробочка сломалась и начала появляться фигура. Наконец свет погас, и перед ними оказался молодой мужчина. С сонными глазами и растрепанными волосами. На нем была одежда обычного городского жителя, но Рорана привлекли именно его сонные глаза. Они были фиолетовыми. «Да, но...» «Ну и где это я оказался?» Почесывая голову, спросил сонный мужчина, а Роран, стоя со своим огромным мечом, взглянул на Лепис. Поняв, что хотел мужчина, она тут же покачала головой. Фиолетовые глаза были признаком демона. Роран ожидал увидеть бога, а вышел демон. И теперь он не знал, испытывать ли облегчение от того, что это лишь демон, или же проклинать неудачу, что из всех возможных противников перед ним именно демон. Он хотел узнать, вдруг это знакомый, но по реакции понял, что они не знакомы. «Не отвечаете?» «Ну и ладно. Главное, чтобы место полежать было». «Кто ты?» Спросил Рорану отвернувшегося мужчины, потерявшего к ним всякий интерес. Мужчина уже открыл рот, чтобы ответить, после чего несколько раз открыл и закрыл его, сел и заговорил. «Неохота что-то отвечать?» «Злое божество, запечатанное авантюристом Вольфом?» Сделав предположение, спросил Роран. Мужчина уже улегся и, не глядя на Рорана, ответил. «Ну да, звали меня ленивым злым божеством. Хотел я его убить, но как же это хлопотно!» «Так ты злое божество. А какая разница? Главное, чтобы поспать было можно!» Мужчина перевернулся, посмотрел на Рорана и продолжил. «Помни того Вольфа. Дал ему себя запечатать... «Ведь так можно было поспать!» и «Чего я снова снаружи оказался?» «Дело в износе», — пробормотала Лепис. «Вечная печать не продержится. Даже если печать может продержаться столетие, она все равно ослабнет». «Так и времени много прошло. И Вальф уже помер, видать?» Мужчина поднялся и сел. «И во внешнем мире, видать, все переменилось. Может, выйти досмотреться немного? Хотя хлопотно это...» Ты разве не сам захотел, чтобы тебя запечатали? Ророн попробовал сделать предложение, но мужчина покачал головой: Э, сам подумал, что неплохо поспать запечатанному. Но как же это неудобно! Все же спать лучше на мягкой кровати. Будто я позволю, злома богу, выйти отсюда! заговорил Крас, наставив на него длинный меч. Анже с ним направила на мужчину посох и уже готовила магию. Мужчина посмотрел на них недовольно. Потом его взгляд переместился на Рорана и скрывавшийся за ним лепис. Что эти двое задумали? Не переживай. Просто сиди спокойно. Так все же, что они задумали? Ну. Но... Ну и ладно, слушать ответ тоже лень. Роран подумал, что ведь именно мужчина сам начал этот разговор, а тот дотронулся пальцем до пола и начал что-то вырисовывать. Прежде чем Роран понял, что это могло бы значить, начал действовать крас. Он использовал усиление, и прежде чем мужчина успел что-то сделать, меч парня был уже у его шеи. Конечно, можно было представить, как упадет голова и прольется кровь, но реальность придала воображение. Удар Краса был остановлен мужчиной, который даже не думал защищаться. Что? Навыки ничего, но оружие ужасное. Таким хоть ногти подстричь можно? Красс был поражен тем, насколько неудачной оказалась его атака, и отпрыгнул. Мужчина не преследовал его, а продолжил что-то чертить, и когда закончил, убрал палец с пола. Если так хочется, можете с ним поиграть. Если еще все... А, лень. После этих слов мужчина начал погружаться в пол. Похоже, он что-то призвал, а сам собирался уходить. Надписи возле него засветились, и с места, где был Роранг, к мужчине было не подобраться. Неизвестно, вдруг снова встретимся. «Так что, может, представишься?» Ему никто не мешал, так что Роран все же спросил, и теперь уже утопавший в полу мужчина сонными глазами посмотрел на Рорана и прежде чем окончательно утонуть, обронил. «Ленивое злое божество! Да у нас лосакедия И похоже, нам еще доведется встретиться!» После этих слов он исчез, а следом появилась бесформенная черная масса ростом со взрослого человека. «Снова Тина!» Перед глазами Рорана, в чьих глазах читалось «Да хватит уже!», появилась огромная черная тина, которая начала на них надвигаться.